Когда там не останется ни капли воды, ее снова придется обводнять. Здесь главное, чтобы все были пределы, ни в коем случае нельзя останавливаться. Фонд должен постоянно функционировать, должен тратить выделяемые деньги, желательно каждый год все больше и больше. Тогда эти деньги ему будут выделять, а его работа будет считаться образцовой. Шеф смотрел на меня с умильной улыбкой. Так смотрит отец семейства, когда его маленький сынишка прибегает к нему и, захлебываясь от восторга, начинает рассказывать о каком-нибудь своем открытии. Ну, например, что молоко получают из коровы, а не делают на заводе, как показывали по телевизору. «Какой то оказывается, умный, Андрюшенька», — сладко начал шеф. Ну, разве что по голове не погладил, а я думал, ты у нас дурак. Я решил оставить это заявление без комментариев. Как ты думаешь, почему я выгораживал тебя перед комиссией? И почему эти строгие господа согласились лишь на устное служебное взыскание в качестве твоего наказания? «Ну, я думаю...» Шеф прервал меня. «Не отвечай!» Это были риторические вопросы. Я тебя уже наслушался сегодня, на год вперед. Ты, конечно, верно сформулировал главный принцип. Основным показателем работы фондов является то, как они тратят деньги. Крупный проект, требующий серьезного финансирования, очень трудно открыть. Он никому не нужен, никто и слышать о нем не хочет. Такие проекты, Пробивают годами через бесчисленное множество совещаний и комиссий. Используют для этого все степени воздействия. От официального лоббирования до традиционного подкупа и даже шантажа. Зато потом, когда проект принят и создан отдельный фонд для его финансирования, ситуация меняется коренным образом. Тогда в существующем проекте заинтересованы многие. Вместо непосредственных инициаторов проекта, теперь главную роль в нем играют руководители новообразованного фонда. Эти люди получили прекрасные, высокооплачиваемые должности. Их забота состоит в том, чтобы проект успешно продолжался. Обрати внимание на мою формулировку. Именно «продолжался» и «как можно дольше». Окончание проекта означает закрытие фонда и, как следствие, потерю престижного места работы. Вот за это место руководители фонда и сражаются. Они готовы залить водой всю планету, потом высушить ее и снова утопить, лишь бы остаться в своем кресле. Я откашлялся и попытался вставить, что, мол, я и пытался сказать это комиссии. Однако под строгим взглядом шефа осекся. «Ну да, именно это ты и собирался сообщить комиссии. Открыть глаза нам, ничего не понимающим старикам». «Объяснить, что ООП попусту транжирит деньги налогоплательщиков, а ее чиновники заняты лишь собственной карьерой. Ты это хотел сказать?» Я понуро кивнул. Шеф усмехнулся поэтому тебе и велели заткнуться. Не надо рассказывать пожилым людям элементарные истины. Они знают лучше, поэтому и сидят за столами, а ты подставляешь свою задницу под бандитские пули». Шеф взглянул на меня, ожидая моей реакции, не дождался и продолжил.